Глава двадцать третья, в которой я вспоминаю любимый фильм и рву маску. Спокойно, гражданочка. Опережая гневный вопль хозяйки квартиры, я решительно шагнул ей навстречу и заговорил первым. Небольшая производственная накладочка вышла. Отвертка зараза сорвалась и стену чуток поцарапала, но это легко поправимо. «Чё ты меня лечишь, зубоскал?» – возмутилась дама. Пытаясь прорваться к стене, она задела меня плечом и, ойкнув, отвалилась обратно к дверному проему, потирая отбитое от удара плечо. Все же десятый уровень с нехило прокачанными характеристиками — это ого-го какой кабан. Я даже не почувствовал толчка дородной дамы, будто ребенок малолетний в бок едва заметно боднул. А ведь и суток не прошло с предыдущего возрождения, когда та же хозяйка, играючи, снесла меня со своего пути, Что дерешься дерешься-то? Думаешь, управу на тебя не найду?» Обиженно зашипела дама. «Звать Семен Семеновича — не вариант», — покачал я головой, предупреждая следующий ее шаг. «Покалечу вашего песика». «Что?» — раненая медведица взревела дама. «Да как ты смеешь, быдло, называть моего мужа песиком?» «Мужа?» — настал мой черед удивляться. «Да ты вконец оборзел!» Фыркнула дама и, отвернувшись в коридор, крикнула. «Семен Семенович, можно тебя на минуточку?» Воспользовавшись паузой, я решил проверить свои возможности и, вернувшись к шкафу, попытался передвинуть его своими силами, без активации дара. Пришлось изрядно попотеть. Все же трехметровая махина из натурального дуба весила добрый центнер, не меньше. Но у меня получилось. Я сделал это за считанные секунды, скрыв от отвернувшейся хозяйки следы невольной диверсии. Перед глазами загорелась строка системного уведомления. Навык тяжелой атлетика плюс двадцать семь. «Вот, Семен Семенович, полюбуйся на этого хама!» Раздался сзади злорадный голос дамы, когда я прятал в карман найденную на шкафной полке отвертку. Представляешь, «Обозвал тебя псом!» В дверном проеме рядом с хозяйкой нарисовался худой, как жерть, лысый тип, лет пятидесяти, с угрюмой миной на усатом лице. но ну, просто вылитый киса воробьянинов из гайдаевских стульев. Такой же, как у жены домашний халат, смешно болтался на узких плечах воробьянинова, как на вешалке. «Все нормально, рихтовщик, не парься, так бывает» прояснило недоразумение Шпора. Кластер, перезагружаясь, не точно копирует предыдущую загрузку. Возможны такие вот нелепые накладки. — Это возмутительно! — по бабе взвизгнул лысый тип. — Это Семен Семеныч? — спросил у хозяйки, еле сдерживая смех. — А где псинка? — У вас чё, в семье произошла замена? Был песик, стал киса. Не удержавшись в конце, я фыркнул отрущегося наружу хохота. «Видишь, этот хам над нами издевается!» Снова заголосила дама. «Я сейчас же позвоню твоему начальству, наглец, и у тебя будут большие проблемы!» Вторил жене лысый тип. «Офигительно похож!» — угорал я. Провоцируя кису на новую хохму, я сделал виноватый вид и подначил. «Чё, правда позвонишь?» «Да, так и будет», — воодушевленный моим смущением, лысый тип грозно потряс выхваченным из кармана телефоном. «Требую извинений немедленно, или звоню начальству и пеняй на себя». «Отпад!» — схватившись за живот, я согнулся в приступе хохота. «Да чего ты себе позволяешь, наглец?» «Мля! Я тебе помлякаю, хамло!» — подбоченилась хозяйка. — Граждане, успокойтесь, я не хотел никого обидеть. Вышло недоразумение. Мне показалось, у вас есть собака. — Семен Семенович, он слов не понимает. Звони. — Ой, Мариша, сеть пропала. Обернувшись к жене, пожаловался лысый тип. — Все у тебя не слава богу, — фыркнула скандалистка, выудила из кармана свой телефон и даже топнула от разочарования. — Чего? тоже сети нет, догадался супруг. «Кончай с цифрами играться, у нас дел непочатый край», отчитала меня наставница. «Ну, мне пора», заявил я, решительно раздвигая плечом уткнувшихся в телефоны хозяев. «Приятно было с вами потрындеть, но у меня сегодня еще дел выше крыши», добавил я, шагая по коридору к выходу. «А ну, стоять!» первой помнилась хозяйка. «Шкаф я сделал, он у стены, в спальне», — спокойно откликнулся я из прихожей, отвел в сторону запор нехитрого замка и открыл дверь. Перед тем, как выйти в подъезд, на пороге развернулся к хозяевам и добавил, «Как говорится, не поминайте лихом, куда звонить жаловаться, ежели что вы в курсе», и захлопнул за собой дверь. Отключение электричества совпало с выходом на лестницу. Спуск с девятнадцатого этажа в полумраке лестничных маршей — это, знаете ли, то еще удовольствие. Бежишь вниз, бежишь, и конца края, уходящим вниз ступеням, не видно. «Поздравляю с новым уровнем!» — нарушил однообразие спуска голос наставницы. «Стал десяткой, рихтовщик. Отлично!» «Толку-то!» — пропыхтел я на бегу. «С обещанным даром меня обломали!» «Велели знахаря искать для его активации». «Найдем», — заверила Шпура. «Как только выберемся отсюда, отведу тебя в один надежный стаб. Там по-любому знахарь есть». «Стаб — это хорошо. У меня как раз новое задание на него затучено». «Ну-ка, ну-ка». «Ага, понятно. Чего-то подобного признаться и ожидала. Говорила же, никуда от тебя твоя белка не денется». «Она не моя». «Не, рихтовщик, поздняк метаться. Она твоя крестница. Система это зафиксировала. Выходит, ты за нее в ответе. Хочешь, не хочешь, но лямку тянуть придется. Как там у классика? Мы в ответе за тех, кого приручили». «Мля». Через меню я зашел в отряд и обнаружил ожившую аватарку Белки. Попытался отправить ей сообщение, но получил системное уведомление о невозможности связи из-за значительной удаленности девушки. — Ну и где теперь прикажешь ее искать? — Не надо никого искать, она сама тебя найдет. Для белки ты единственный проводник из кошмара Стикса. Увидит твою активную аватарку и прикатит сюда, как миленькая. Главное, от ее дома далеко не уходи. — А как же нашествие орды твари? Часа полтора до появления Орды еще точно есть. Ты часом не в курсе, где тут ближайший магаз? Это еще зачем? Хочу прогуляться, осмотреться. У меня в карманах вроде звякает какая-то мелочь. Может, на банку пива хватит. Плохая идея. А че мне, у двери на лавочке тупо тухнуть? Лестница наконец кончилась. Пройдя до боли знакомую площадку первого этажа, непривычно чистую и без следов погрома, я вышел из полумрака подъезда на улицу и зажмурился от яркого дневного света. Привыкая к нему, остановился у лавочки. «Нет, сидеть здесь не надо», по-своему истолковала мою задержку шпора. «Предлагаю прогуляться и навестить Олега». «Да ну нафиг!» «Все равно пацану ничем помочь не смогу». «И так чувствую себя его должником. Не пойду». У меня возникла одна теория. Чтоб ее проверить, нужно увидеть Олега. Что за теория? Скажу, когда проверим. Мля, вот умеешь заинтриговать. Я зашагал мимо домов по знакомому маршруту. На оживающих на глазах дворовых тротуарах становилось непривычно многолюдно. Мимо проносились ватаги ребятишек. Выходящие из подъездов мужчины и женщины растерянно озирались по сторонам кучковались возле подъездов и тихо перешептывались друг с дружкой. Нигде не было слышно смеха. Все, словно чуя приближение страшной беды, выглядели напуганными и подавленными. Через четверть часа я был на месте, поднялся на пятый этаж и нажал кнопку дверного звонка. Ждать пришлось недолго. — Кто таков? — донес я из-за двери раздраженный мужской голос. «А Олег здесь проживает?» — ответил вопросом на вопрос. «Чё надо от внука?» — продолжил допрос дотошный дед. «Может, хоть дверь откроете? Я не кусаюсь». «Не кусается он, ишь ты!» — проворчал дед, но дверь открыл. Появление на пороге деда Василия едва не спровоцировало меня на атаку. Еще слишком свежи были в памяти воспоминания о недавней схватке с этим зараженным. Сейчас дед вроде бы выглядел спокойно, но в его глазах уже появился лихорадочный блеск, предвестник грядущего кровавого безумия. Справившись с первоначальным порывом, я дружелюбно улыбнулся деду и озвучил подсказанное шпоры обоснования визита. «Меня из школы прислали». «Да понял я», — отмахнулся дед. «У меня сегодня с утра что-то голова разболелась» и давление скакнуло, а потом еще электричество во всем квартале пропало. Короче, признаю, моя вина. Должен был Тамаре Марковне, ну, классной Олега, позвонить. Да забыл. — От чего стряслось-то? — уточнил я, стараясь не показывать удивление неожиданным признанием. — Олег вчера ночью к родителям уехал, на неделю, погостить. Они ж у него оба в Москве работают. Парнишка страшно по ним скучает. Вот решили порадовать пацана. Сын на службе взял недельный отпуск. Накупил билетов в разные там дельфинарии, зоопарки и цирки. В общем, вернется Олег только через неделю. Так в школе скажи. Обязательно скажу, кивнул я. Ах ты же, ешкин кот, чуть не забыл. Вдруг хлопнул себя по лысой макушке дед. «Погоди минутку, я сейчас!» И, не позволив мне даже рта раскрыть, захлопнул дверь. «Как тебе такой поворот?» Тут же напомнила о себе шпора. «Да что тут скажешь? Рад за пацана! Получается, ему повезло вырваться из кластера до перезагрузки!» «Повезло!» — хмыкнула наставница. «А чё, разве нет?» — удивился я. «Сперва ты жалеешь покалеченную собаку!» и при следующем возрождении оказывается, что ее теперь нет в квартире. Зачем ты обещаешь помочь мальчишке?» И... Объяснение шпуры прервало возвращение деда. Шум накласснув засов, дверь отворилась, и появившийся на пороге дед протянул мне завернутый в газету сверток. «Отнеси это в школу, ладно? И отдай Тамаре Марковне. Олежка, сам понимаешь, не сможет теперь принять участие в вечернем спектакле». Придется подыскать какого-то другого школьника на роль Кощея Бессмертного. Понимаю, что так не делается. Мы сильно подвели Тамару Марковну. Но так уж сложились обстоятельства. Если б не голова с давлением, сам бы сходил к ней и повинился. Из-за болезни сейчас, боюсь, не дойду. Упаду где-нибудь по дороге. Так что уж будь добр, выручи, передай». И, не дожидаясь моего согласия, дед снова захлопнул дверь и задвинул засов. Уже на улице, возвращаясь по дворовым дорожкам к дому Белки, я развернул сверток и достал маску Кощея. Фу, какая мерзкая, перекошенная харя! — первой прокомментировала маску Шпура. — Для сказочного злодея самое то! — проворчал я. — А тебе этот Кощей никого не напоминает? «Да есть вроде что-то смутно знакомое, но что именно?» «Не знаю, не могу вспомнить». «Я подскажу. Представь зараженного шестого-седьмого уровня на грани перехода из прыгунов в бегуны, у которого еще сохранились человеческие черты лица, но зубы во рту уже начали заостряться». «Точняк, маска очень похожа на морду такой твари». «А теперь прикинь» отожраться к вечеру до шестого-седьмого уровня развития вполне по силам любому зараженному, разумеется, пережившему нашествие Орды. Теоретически, такой шанс был и у Олега. Получается, эта переданная тебе маска символизирует его шанс превращения в бегуна. Эк загнуло-то. Рихтовщик, здесь на континенте ничего не происходит просто так. Тебе же русским языком было сказано, что эта маска – участника вечернего спектакля. Считай теперь в твоих руках судьба мальчишки. Выпал шанс держать обещание и окончательно избавить Олега от плачевной участи стать зараженным Стикса. Да ты гонишь. Это всего-то обычная картонная маска. Ой, дядь, а что это у тебя там? Оглянувшись на голос, обнаружил, что меня окружила ватага детворы. Какая прикольная маска, дай померить. Протянула руку самая старшая из детей, девчушка лет одиннадцати. Не вздумай отдавать, взвизгнула наставница. Бред какой-то, пробормотал я и в клочья разодрал маску на глазах у детей. Жадина, обиженно фыркнула девчушка и, показав язык, рванула наутек. Жадина, говядина подхватила клич малолетняя свита и бросилась вдогонку за предводительницей. «Правильное решение!» – похвалила наставница. Шпора продолжила еще что-то говорить, но я ее больше не слушал. Шокирование загоревшимися перед глазами красными строчками уведомления. «Внимание! Выполнено скрытое задание «Погашение долга». Награда за выполнение задания «Опыт плюс семьдесят пять». Характеристики, плюс 75 картографии, интеллект плюс 1, плюс 75 к фехтованию, плюс 74 к скрытности, защита плюс 1, плюс 74 гибкости, ловкость плюс 1, плюс 75 к познанию скрытого. Внимание! Это первое обнаруженное секретное задание. Награда за первое открытое задание. Опыт плюс 25. Очков свободного распределения характеристик плюс 250. Выполняйте задания, это выгодно. Удачной игры!